Глава 23. Черная тень скользнула по лестнице, когда хозяйка трактира была занята делом. Она носила дрова в растопленную баню в небольшой пристройке на заднем дворе. Бегая туда-сюда, Велимира не обращала никакого внимания на тени, следящие за каждым ее шагом. Лакомый кусочек, одаренная магией, она была центром притяжения для местной нечисти и с лёгкостью подпитывала даже самое маленькое зло, царящее в этом доме. Чужая судьба, оборванная в одночасье, злой умысел, неспроста треснувшая доска. Получив знак, хозяйка дома, увы, не придала важному событию абсолютно никакого значения — И только прибывший в дом новый постоялец, казалось, видел в этом какой-то смысл. Почуяв неладное, он застыл на пороге и аккуратно поставил ногу на крыльцо. Не надломилось. Встал, послышался громкий хруст, едва он надавил сильнее, перенося вес с одной стороны на другую, будто раскачивался в лодке. Выходя в прошлый раз, он, памятуя о предупреждении, тоже подметил хлипкое состояние лестницы в три ступени, а сейчас присмотрелся к ней повнимательнее. Сойдя обратно на землю, обогнул крыльцо и сел на корточки. Потрогал землю. Яма, уходящая вглубь, будто под фундамент, а между досками и поверхностью — Тут и там образовывалась большая щель, из-за которой наверняка и играла вся конструкция. Жаль, только заниматься этим сейчас у него не было никакого желания, да и деньги надо отдать. Пристёгнутый к поясу кошель весил немало. Все трое драгунов были сильно удивлены, заметив князя с корзинкой в руках. И уж тем более не ожидали, что им придется изрядно раскошелиться на выпечку, которую в ночи разносить было уже бессмысленно. Вот и принял Мстислав решение поступить по-своему. Вель, как ведьма, себя не проявляла, и он счел своим долгом пристальнее проследить за ее поведением. Вдруг и впрямь показалось, и она ни в чем не виновата. Тогда он обязательно разыщет убийцу травницы и отправится на погост, чтобы затем вновь явиться в столицу, искренне надеясь не прогневить судьбу и не оплошать перед скрытыми врагами. И все-таки темное колдовство, черная тень, скользнувшая к нему в спальню постоялого двора, не давала покоя. «О, вот и ты!» В дверях показалась белокурая красавица. Ее улыбчивый взгляд вмиг рассеял все сомнения и заставил привычного к женским чарам и уловкам князя робко застыть на месте. «Воды натаскали, печь затопили. Иди, бери чистую одежду. Просто я тебе спущу, будет вместо полотенца. Потом в ручье прополощу». Отряхнув руки от земли, Мстислав поднялся на ноги и первым делом отстегнул кошель. Монеты тотчас зазвенели в царящей тишине наступающего вечера. — Вот. — Зайди, — задачно позвала Велимира. — Неужто в самом деле продал? — А как иначе? — уклонился от прямого ответа князь. — Не ожидала. Быстро взбежав по ступенькам, он зашел в дом и плотно закрыл за собой дверь, с удовольствием ощущая теплоту зала трактира. Выйдя на улицу без верхней одежды, Мстислав очень быстро пожалел о содеянном, однако вернуться назад ему не позволила гордость, не пристала князю вести себя, как какой-то болванчик. Свет разожженного камина разукрасил комнату теплыми красками, отчего Вель сейчас показалась ему еще более соблазнительной. — Слава, Мстислав! — поправил ее он. — Почему ты... Он оборвал себя, чуть не произнес неположенные слова и не докончил. Обращаешься к князю как к равному. Поздно было идти на попятную. Здесь он лишь дружинник и власти над ней не имел, поэтому нужно стерпеть в этот раз. — Бери деньги, — говорю. — Так ты правда продал? Не унималась Вель. Ее взгляд принял подозрительный прищур. — Мне и лоша сказала, что видела тебя в окно, как ты в лес уходил. — Продал, продал. Князь покачал головой, мысленно соглашаясь с тем фактом, что ни словом не соврал. Он же не сказал, кому и сколько выпечки, и за какую сумму всучил без права на отказ. Правда, в будущем у его людей имелся немаленький шанс заработать многократно больше, едва он займет место своего отца. Но все эти мысли он отмел в сторону, не решаясь гневить судьбу глупыми бреднями. «Что ж...» Забрав деньги, вель с изумлением взвесила их в руках. «И что, никто не торговался?» «Здесь сто-два рубчика», — буркнул Мстислав. «Может, ты сама сходишь и принесешь мои вещи? Там есть лапти, мои любимые, и чистые рубахи, и вообще. Спусти-ка, женщина, мешок из комнаты вниз. Я мыться пойду». Немного забывшись, князь не сразу понял, чем вызвал немое изумление на лице владелицы трактира. Едва дело дошло до денежного вопроса, в нем проснулась прежняя личина правителя Эннского княжества. Интересно, что скажет Вель, когда узнает, что ей не придется платить оброк? Будет ли благодарна? Или обидится за обман, прогонит его? Или бросится в объятия. Удивительно, но Вель послушалась и, как и было велено, отправилась наверх за вещами гостя. Она была ему благодарна за то, что сдоба продана и проблема с уплатой денег за варенье решена. Но где и как странный во всех смыслах дружинник нашел такую сумму, если Илона видела его идущим в лес? Неужели у него там тайник? Так он разбойник? Если да, то это с легкостью объясняла любовь Мстислава к кинжалам и ножам, да и ранение наверняка было получено неспроста. Сердце чуяло, вляпалась она по самые уши, а значит, нужно поскорее прогнать незваного гостя, но только так, чтобы не обидеть. Сейчас она позволит ему искупаться, накормит, уложит спать, но вот уже утром обязательно отправит на все четыре стороны и будет непреклонно стоять на своем. В этот раз точно. И ничто или никто не изменит ее решение, она твердо решила». Однако с каждой новой мыслью уверенности в этом не было никакой. Тем временем тени по всему дому становились длиннее и гуще. Погода на улице портилась в очередной раз за декаду. По небу плыли свинцовые тучи, грозя пролиться на землю настоящим ливнем. Гроза ярко сверкнула где-то там, вдалеке над болотами». Тут тот час народ принялся закрывать окна и двери на засовы, чтобы в очередной раз переждать непогоду.